Хоть две-три минуты. Нельзя сидеть так долго на холодном каменном полу, да еще в мокрой одежде. Ладно. Они стали медленно бродить по часовне. В пустом помещении гулко отдавали шаги. Они проходили мимо исповедален зеленые портьеры вздувались от сквозняка, обошли алтарь, заглянули в резницу До Муртена осталось целых девять километров, — сказал Керн. — Надо где-нибудь заночевать. — 9 километров? Мы вполне можем пройти. — «Керн что-то пробормотал. Что ты сказал?» — спросила Рут. «Ничего. Просто проклинаю некоего Биндинга». Она взяла его под руку. «Да забудь ты про это. Бог с ним. Кажется, дождь стихает». Они вышли на дорогу. С неба еще падали капли, но над горами встала огромная радуга. Она перекинулась через всю долину, словно огромный многоцветный мост. Далеко за лесами, сквозь разрывы облаков, хлынул поток желтовато-белого света, залившего весь пейзаж». Солнца они не видели. Свет, вырывавшийся из-за облаков, слепил их. «Идем», — сказала Рут. Как будто распогодилась. К вечеру они пришли к какой-то овчарне. Пастух, пожилой и молчаливый крестьянин, сидел перед дверью. У его ног лежали два сторожевых пса. С громким лаем бросились они на Рут Керна. Крестьянин вытащил из зубов трубку и присвистнул. Собаки тотчас же вернулись к нему. Керн подошел к крестьянину. «Можно переночевать у вас. Мы промокли и устали. Идти дальше нет сил. Крестьянин долго смотрел на него. Наверху сеновал, — сказал он, наконец. Это все, что нам нужно. постук снова уставился на него. «Отдайте мне спички и сигареты», — проговорил он после паузы. «Там много сена». Керн повиновался. «Поднимитесь по внутренней лестнице, а я запру за вами овчарню. Я живу здесь в городке». «Утром приду и выпущу вас. Спасибо, большое спасибо!» Они вскарабкались по лестнице, синовал был полутёмный и сырой. Через некоторое время пришел крестьянин. Он принес им винограда, немного козьего сыру и черного хлеба. «Теперь я вас запру», — сказал он. «Спокойной ночи, спокойной ночи и еще раз спасибо!» Они слышали, как он спустился, затем сняли с себя мокрую одежду и разложили ее на сене. Достав из чемодана в пижамы и шлепанцы, Принялись за еду. Оба очень проголодались. «Вкусно?» — спросил Керн. «Чудесно! Нам здорово повезло. Правда?» Она кивнула. Крестьянин запер овчарню на замок. На стеновале было круглое окно. Примастившись около него на корточках, они смотрели вслед удаляющемуся крестьянину. Ясное небо отражалось в соседнем озерке. Крестьянин неторопливо шел по скошному полю, шел степенным шагом человека, постоянно живущего на природе. Кроме него не было видно никого. В полном одиночестве брел он через поле, и, казалось, весь небосвод покоится на его темных плечах. Они просидели у окна до сгустившихся сумерек до того предночного часа, когда все обесцвечено и серо. Колыхнулись последние тени, и сена за их спинами — Выросла в какую-то фантастическую гору. Его аромат смешивался с запахами торфы и виски, Исходившими от овец. Животные были видны сквозь люк, Смутная мешанина пушистых спин, Отрывистое блеяние. Понемногу овцы утихомилились. Утром пришел крестьянин и отпер овчарню. Керна спустился вниз. Рут еще спала. Ее щеки горели, она порывисто дышала керн помог крестьянину выгнать овец можно нам остаться у вас еще на один спросил он за это мы вам охотно поможем если найдется работа помогать тут особенно нечего но остаться можете спасибо керн спросил есть ли немцы в городке в списке беддра этот городок не значился крестьянин назвал ему нескольких лиц и объяснил как их найти Когда стемнело, Керн отправился в путь и без труда нашел первый из указанных ему домов — белую виллу, расположенную в небольшом полисаднике. Дверь отворила чистенькая горничная. Она не заставила его ждать на пороге, а сразу впустила в переднюю. Хороший признак, — подумал Керн. — Могу ли я повидать господина Аммерса или фрау Аммерс? — спросил он одну минутку. Девушка ушла и вскоре вернулась. Она провела его в гостиную, обставленную новой мебелью красного дерева. Паркет был так сильно натерт, что керн едва не упал. На столиках, креслах и диванах лежали кружевные накидки.